Глава вторая. Предложение, от которого отказались. Вызов на большой королевский совет Грэгор получил ранним утром, точнее, ещё вечером, но вернулся с практикума спецкурса настолько усталым, что прочитал письмо, доставленное курьером, только сейчас. Потом перечитал трижды, недоумевая, что взбрело в голову Малкольму, чего ради собирать большой совет в самом начале весны. Если по традиции, он всегда проходит раз в год осенью, после сбора налогов. Не прорыв же, хвала притёмной и всем благим, и не новая война. Они Григору узнал бы в числе первых, и не на королевском совете, а лично от Эжена Райнгарттена, при встречах неизменно выражавшего ему своё почтение. Бывший подчинённый недавно женился, а ни с кузеном Райнгарттеном стихийником умудрились выбрать в невесты двух сестёр-близняшек похожих настолько, что не отличить. Оба, разумеется, пригласили Грегора на свадьбу, но он увидел родовое имя невест, упомянутое в пригласительной карточке, и немедленно нашёл несколько неотложных и важнейших дел. Поздравлять пронырвы Эльдеронов с тем, что им всё-таки удалось пробраться в высший свет через брак у Вольте. Кстати о браке. Возможно, на совете речь пойдёт о женитьбе старшего принца Криспину на днях исполнится 21 год, и в самом деле пора бы найти юноше-невесту. Но до чего же не ко времени этот вызов? Сегодня Грегор как раз собирался заняться с воронятами работой над ошибками в прошлом практикуме. Впрочем, какие они воронята, вполне уже взрослые маги, хоть и ведут себя порой совершенно по-детски. Чего стоит одна только выходка Эддерли. Стоило ему увидеть матку упырей, как этот балбес развернул мертвецкую сеть и кинулся вперед с радостными воплями. Странно, что сам в свою же сеть не попал, как пять лет назад. А Аранвен с Ревенгар, конечно, кинулись за ним, как объяснил Аранвен, для контроля действий адепта Эддерли и подстраховки Милорд Мэттер. Но это он объяснил позже, а в тот момент Грегору пришлось вмешаться. Он, конечно, обещал адептам полностью самостоятельную работу, Но надо же и голову на плечах иметь. О, притёмная. Да неужели он в этом возрасте был таким же отчаянным болваном? В самом деле, лучше бы Малкольм назначил совет на любой другой день или вовсе обошелся без Грегора. Нет, к Барготу такие мысли. Участие в королевском совете право и долг главы рода. Тем более, что в последний год ты не навестил Малкольма ни разу. Беспощадно напомнила совесть. Иггор скрипнул зубами. И в самом деле, ни разу. Причём занятость в академии, а Эддерли, стоило Греггору заикнуться об увеличении нагрузки, нехорошо обрадовался и поручил ему вести практические занятия по нежитяведению у старших курсов, была лишь поводом. Беда в том, что пить с Малкольмом Греггору не хотелось. На охоту или хотя бы конную прогулку отказывался ехать сам с Малкольмом от разговоров от Джанет Вальдерон сводила зубы. А ни о чем другом король разговаривать не желал. Отвратительное чувство собственного бессилия гнало Грегора из дворца в академию. Там он, по крайней мере, был на своем месте и всегда знал, что следует делать. Впрочем, ведь на Большом Совете не будет ни тягостных признаний Малкольма в собственной глупости, ни жалоб на разрушенную такими же собственными силами жизнь, ни бесстыдных, раз от раза становящихся всё откровения в воспоминании о прекрасной Дженнет только государственные дела. А после совета видит притёмное. Я всё-таки попытаюсь поговорить с Малкольмом снова, поклялся себе Грегор, хоть как-то его расшевелить. Нельзя же просто смотреть на то, что с ним происходит, и ничего с этим не делать. Хватит и так долго ждал, пока всё уладится как-нибудь само. К мура глядев со своего места в зал совета, Грегор невольно подумал, что каких-нибудь полсотни, сотню лет назад здесь присутствовали и в самом деле, три дюжины глав дворянских родов. А сейчас хорошо, если наберётся два десятка. Этьен Рейнгартен, ставший главой рода всего год назад и сидящий почти напротив, приветливо кивнул. А вот Ижена здесь нет, и значит речь пойдёт всё-таки не о войне подумал Грегор, сам толком не зная, радует его это или все же огорчает. Нет, он вовсе не хотел новой войны, но там он был на своем месте. Не жестокая ли насмешка судьбы? Делать все, чтобы война закончилась и не найти себя в мирной жизни. Впрочем, теперь его место — это Академия. Грегор невольно улыбнулся, вспомнив, как увлеченно изводил упырей его особый курс. И как Эддарл и Аранвен и Ревенгар всё-таки приволокли в Академию матку. Трофей, гордо заявил Саймон. Экспонат для музея, осторожно поправил Дара. Аревингар так умоляюще взглянула на Грегора, что он только рукой махнул и пообещал разобраться с ними завтра. То есть сегодня. Видя мы приняв улыбку Грегора на свой счёт, приподнялся с места и поклонился молодой Костельмаре, внук великого магистра и тоже бывший подчинённый. Отличный офицер-боевик, насколько помнил Грегор, друг Дариана Ревенгара. Кстати, о Ревенгарах. Он осмотрел длинный стол, рассчитанный на 3 дюжины человек, ища взглядом наследника Дариана, и увидел его почти у самого дальнего края. Блеклый как моль, длинный, какой-то нескладный, словно месячный жеребёнок. Юноша неуверенно поглядывал на собравшихся. Пожалуй, если они хоть чем-то похожи с сестрой, то только этой нескладностью, свойственной ранней молодости. «Впрочем, Айлен она даже придает странное неуловимое очарование», отметил Грегор. «А вот Артур выглядит беспомощным. Он, конечно, похож на Дориана. Вот только Дориан в эти годы был уже плечист и крепок, не говоря уже об уверенности в себе. Наследник всего лишь его бледная тень». Рядом с Артуром Ревенгаром сидел лорд Эллагрейн, упитанный и благообразный, словно купец. Не глава рода, младшая ветвь, опекун единственной наследницы. Грегер плотнее сжал губы, кивая ему. Репутация у лорда была вполне безупречной, но чутьё подсказывало, что к этому человеку поворачиваться спиной не стоит. А чутью Грегер привык доверять. Мелор де Мерли он старательно миновал взглядом. Старик так искренне обрадовался ему перед советом, крепко обнял, едва не прослезившись, провозгласил, что у Грегора глаза его любимый Аделин. Сдержанно попенял дорогому мальчику, что тот совсем забыл старика-деда, пригласил на праздник всеблагой. Грегор едва смог отказаться, сославшись на дела академии. Видит притёмное Мерли ничем не заслужил пренебрежения, которое Грегор выказывал его роду уже почти 30 лет. Но тем более стыдно было смотреть ему в глаза. Глаза человека, так и не узнавшего, кто виновен в смерти его дочери, младшей Хи Грегора. Бастильгера умеют хранить свои тайны, и дед Грегора, конечно же, был прав, взяв вину на себя. Но иногда казалось, что было бы проще однажды сказать правду, чем вечно прятать её под маской нисчастного случая при эксперименте. Тем более, что проклятие родной матери Грегора уже выплыло на свет, и младшие Мёрли наверняка что-то подозревают. Он ещё раз оглядел стол, выискивая среди собравшихся тех, кого хорошо знал или рад был увидеть. Но таковых оказалось немного. Лорд Дортмундер, дядушка убитого Тёрнером 5 лет назад боевика Лорды Девериан и Сазерленд сидели рядом, и на них Грегор едва взглянул. Магистр Эддерли приветливо кивнул ему. Грегор невольно улыбнулся в ответ, предвкушая, как расскажет главе гильдии о вчерашних подвигах его сына, и поразился. Ведь ещё года 3 назад он был бы возмущён легкомыслием Саймона до глубины души. Кажется, он постепенно становится настоящим преподавателем переведя взгляд на соседа Эддерли, Грегори едва не вздрогнул. Что здесь делает Траверстан? Это королевский совет или всё же совет глав гильдий в академии? В сравнении с щегольскими разодетыми лордами, разомник выглядел скромно, в простом бежевом камзоле, а его серьга и орденский перстень терялись рядом с украшениями дворян. Однако больше всего Грегора поразило выражение его лица хмурое и озабоченное точно такое же како. У... Грегор перевёл взгляд на сидящего рядом канцлера, желая убедиться, что ему не померещилось. Да, Ранвен по обыкновению строгий и величественный, разглядывал дворян так же хмуро, как они понятно что забывший на совете трёх дюжин Раверстан. Да что же здесь происходит? И где ж тот его Малкольм? Его величество король Дарвинанта, Малкольм V раздалось тут же, словно отвечая на его мысли. Двери распахнулись, и Грегор, увидев старого друга и сюзерена, задохнулся от нахлынувших чувств. Малкольм помедлил в дверях, обвёл поспешно поднявшихся лордам тяжёлым взглядом, налитых кровью глаз, прошёл к своему месту и грузно осел в кресло, во главе стола. Вместе с ним в зал ворвался кислый дух выпитого накануне крепкого вина, Ликарвейна. Нет, Карвин Малкольм не жалует. Не жаловал год назад. Сядьте все, сплёбросил Малкольм, вяло шевельнув рукой. Грегор бросил старательно незаметный взгляд на короля и прикусил губу, чтобы не выругаться вслух. Небритый, помятый, с набрякшими веками и заметно дрожащими руками, Малкольм выглядел отвратительно. Куда интересно смотрят лейплекари? Лорды расселись по местам так же поспешно, как вставали, и старательно не глядя на короля, кроме разве что Раверстана, но никто и не ожидал деликатности от разумника. — Начинайте, Аранвен, — велел Малкольм, едва скосив глаза на канцлера, и скривился, сжав виски ладонями. — Притемное. У него, ко всему прочему, похмелье. — Да еще год назад Малкольм бы в жизни не позволил себе явиться на совет с похмелье. «Зачем, если достаточно вызвать целителя?» «А может, не явился бы и сейчас, если бы я вмешался раньше, а не надеялся непонятно на что?» Аронвер неспешно поднялся, осмотрел зал и негромко, но веско заговорил. «Ваше Величество, милорды, мы оказались на грани катастрофы. Впервые за всю историю Дарвинанта финансовое положение королевства внушает такую тревогу. И вот здесь, он указал взглядом на лежащую перед ним стопку листов. Подтверждение моим словам. Жалобы от купеческой гильдии Дравинанта, а также идлийских и орлизийских купцов на высокие провозные пошлины. Сводки от налогового ведомства. Налоговые сборы упали по сравнению с довоенным временем в 4 раза и так и не восстановились. Дефицит бюджета почти 35% и продолжает расти. Он остановился, чтобы перевести дыхание, а Грегор ещё раз осмотрел лордов. Костельмара, Райнгартен и Эддерли задумчиво хмурились. Юнный Ревенгар, похоже, не слишком понимал, о чём говорит канцлер. Лагрейн и остальные слушали, но как-то без особого внимания, словно к ним слова Ранведа не относятся. Малкольм, кажется, и вовсе думал о чём-то своём. Пусть хоть от трижды проклятый Джанет Вальдерон, отчаянно подумал Грегор лишь бы не об очередном кувшине. — Что вы имеете в виду под катастрофой, канцлер? — подал голос Девериан, заставив Грегора отвлеченно задуматься. — Он действительно такой болван или все же притворяется? — Я имею в виду, лорд Девериан, — с холодной любезностью пояснила Ранвен, — что в казне государства нет денег ровно ни на что, а мы многое закупаем у других стран, но почти ничего не продаем что купцы отказываются возить товары по нашим землям, жалость, что родовитые аристократы ведут себя подобно грабителям с большой дороги, что мелкие города и поселения приходят в упадок, да и столица нуждается в оживлении торговли и ремесленничества. Что Дорвинант должен итли и Орлези такую сумму, которую просто не в состоянии выплатить, даже если отдавать всю прибыль, которую мы получим в течение 10 лет. Что иными словами, Если немедленно не сделать хоть что-нибудь, государству придёт конец. Теперь вы понимаете, что я имею в виду. Так давайте поднимем налоги, предложил Двериан воодушевлённо. И Сазерленд с Дортмундером, переглянувшись, кивнули. Поднять налоги уже невозможно, лорд Двериан с прежней любезностью объяснил Аранвен, и только по неуловимо озаледеневшей в точности как у его сына улыбке Грегор понял, что канцлер в ярости. Налоги мы берём с людей. Дарвинанские купцы разорятся, если мы поднимем налоги хотя бы не на много. Иностранные просто сбегут, а если брать больше с селян, то они и перемрут от голода. Что за беда, нарожают новых, искренне удивился Дверен. Видит притёмное, беспомощно подумал Грегор. Я и подумать не мог что в совете трёх дюжин могут заседать подобные. Он же не притворяется. Как можно быть таким безнадёжным ослом? Но, помилуйте, благие, я и предположить не мог, что дела Дарвинанта столь плохи. Да куда же смотрел Малкольм все эти годы? А сама Ранвен? Некому будет рожать, уронил он. И Аранвен коротко благодарно кивнул. Но «В таком случае нужно что-то делать», — растерянно протянул Костельмара, и Аранвен кивнул снова, теперь уже ему. «Именно. Мы и делаем». Некоторое время назад Белая гильдия любезно предложила помощь в исследовании происходящего и поиске путей, как выбраться из долговой ямы. «Мы почти год работали с милордом-магистром». Он слегка поклонился в сторону учтиво-привставшего и ответившего поклонам Раверстана и я взял на себя смелость предоставить совету расчеты магов разума. «Я изучил их лично», — сурово добавил он, прерывая возмущенно открывшего было рот Лагрейна. «И могу заверить, что они безупречны». «Если прямо сейчас никто из милордов не готов предложить решение наших трудностей, полагаю, стоит выслушать тех, кто это может, не так ли?» «Ваше Величество». «Пусть, — говорит». Перебермотал Малкольм, расстёгивая камзол и откидываясь на спинку кресла. Если этот разумник только посмеет скривиться, если хоть кто-нибудь позволит себе хоть один лишний взгляд, видит притёмное. Прокляну. "Вам слово, ми лорд магистр", кивнул Аранвен, и Грегор, хоть и разрывался от злости, стыда замолколь, мая жалости к нему уже не смог не оценить дипломатичности канцлера. И в самом деле, на зве Аранвен разумника господином, как следовало бы, и любой проект Белой гильдии не примут доброжелательно, хотя бы потому, что представляет его не лорд. Конечно, любой мак, родившийся простолюдином после получения перстня, приравнивается в правах к лейб-дворянам, а уж магистр гильдии, тем более, но гордость Трэлдюжин на сословных весах перевесит любые доводы рассудка. Благодарю, — сдержанно уронил Раверстан, поднимаясь, помолчал мгновение и ровно заговорил. — Ваше Величество, милорд и совет, Белая Гильдия предлагает взять кредит у Итлии. — Судя по тому, что сказал Аранвен, мы и так кругом должны Итлии, — непочтительно фыркнул Сазерленд. — Не говорите чуши, магистр, мы не получим нового кредита. Лорд Зазерленд, потрудитесь не перебивать докладчика, если предпочли промолчать, когда я предлагал высказаться, холодно попросила Ранвен. Ещё год или два, а может быть, 5 лет назад, именно это сказал бы Малкольм, с болью подумал Грегор. Точнее, проорал бы в совершенно других выражениях и швырнул чернильницей. А теперь он снова бросил взгляд на Малкольма. Тот, откинув голову на высокий подголовник, часто не глубоко дышал и время от времени облизывал пересохшие губы. Проклятье. Трижды проклятье на голову Дженет Вальдерон, королевских лекарей и всех, кто позволяет Малкольму пить. Пусть только кончится этот совет. Я позабочусь, чтобы Малкольм не выпил больше ни капли. Нужно будет силой заставлю обратиться к лекарям. Во всём дворце уничтожу запасы вина. «Еще один кредит на содержание королевского двора, безусловно, не дадут», любезно согласился Разумник. «Но на строительство конкретных производств и необходимые нужды – вполне». «У Итлии, как милордам совету, без сомнения известно, сейчас крайне напряженные отношения с Фраганой, а потому нашим дорогим соседям пока выгоден сильный Дарвинант, и наша с вами задача – воспользоваться этим». «И что конкретно вы предлагаете строить, коллега?» с интересом уточнил Рейнгартен. И Грегор, с трудом отведя взгляд от Малкольма, заставил себя прислушаться. «Оружейные фабрики, во-первых», спокойно ответил Раверстан. «Это значительно снизит наши расходы. Фраганы не продают нам пушки, и сейчас мы закупаем их либо у Итлии в три с половиной раза дороже, либо у той же фраганы, дороже всего вдвое, но только те, что не принимает их собственное военное ведомство. Поэтому та артиллерия, что состоит на вооружении нашей армии, куда хуже фраганской. Ещё одна чушь, снова вскинулся Сазерленд. К чему, мудровананту, какие-то пушки? У нас есть корпус боевых магов, насчитывающий примерно две сотни человек, согласился разомник. Во время войны погибло или покалечилось примерно четверть А ещё четверть изъявила желание уйти в отставку. Не забывайте, милорд, что отнюдь не все воспитанники Красного факультета идут в армию. Боевых магов гораздо меньше, чем пушек у нашего противника. Хотя любой боевик несомненно стоит целой батареи. Чтобы воспитать одного боевого мага, требуется 12 лет, а за это время Фрагана может наводнить нашу границу пушками. Если же я вас всё-таки не убедил, Он коротко поклонился Грегору и закончил. «Спросите у мэтра-командора Бастельера, нужны ли пушки армии Дарвинанта. Надеюсь, вы не сомневаетесь в словах человека, спасшего нашу страну от вражеского нашествия». «Не хочется признавать», — подумал Грегор мельком, «но». «Магистр Эрверстан прав», — холодно бросил он. «Для полной победы в случае новой войны нам понадобится решительный перевес» как в личном составе, так и в оружии и в финансировании. Поскольку вам, лорды Сазерленд и Лагрейн, это наверняка неизвестно, голодные солдаты в обносках, очень плохие бойцы. Присоединяюсь от имени нового главнокомандующего. Тихо уронил Райнгартен, а Эддерли молча кивнул. Сазерленд гневно фыркнул, но смолчал. А Девериан, подавшись вперёд, уточнил. «Надо полагать, оружейные фабрики — это не единственное, что вы предлагаете строить?» «Разумеется», — невозмутимо согласился разумник. «Скорняжные и ткацкие мануфактуры, с магами-артефакторами в штате, ткани, зачарованные от истирания и выцветания, кожи, не пропускающие влагу, не горящие и не преющие. Та же фрагана купит любое количество подобных материалов». «С артефакторами в штате», — расхохотался Лагрейн, откидываясь на спинку кресла и скрестив руки на груди. «Что ж, лично мне, милорды, уже все понятно. Маги снова придумали способ нажиться. Скажите еще, что управляющими на этих мануфактурах вы поставите своих разумников». «Если вы, милорд Лагрейн, предоставите хотя бы десяток профанов, способных возглавить и контролировать производство», с применением магии. Ах да, и, разумеется, не воровать. Я буду только счастлив, любезно улыбнулся разумник. Игрегор по неволе восхитился его выдержкой. А Малкольм снова помолчал, только поморщился и потёр виски. А я попрошу вас, ми лорд Лагрейн, взять обратно свои слова насчёт магов, которые хотят нажиться, ласково сказал Эддерли, словно не взначай, повертив на пальце ординский перстень. Прошу прощения, если не прав, быстро согласился Лагрейн, слегка побледнев. Благодарю, улыбнулся фиолетовый магистр и благожелательно кивнул Раверстану. Прошу прощения, коллега, продолжайте. С вашего позволения, я всё же отвечу мелорду Лагрейну, сдержанно уронил разомник. Прибыль с мануфактур, милорд, пойдёт не ордену, а в казну Трвинанта потому что контроль над производствами должен осуществляться короной, и никак иначе. А кто будет работать на этих мануфактурах, уточнил молчащий до сих пор Костельмара. Во-первых, горожане, откликнулся Раверстан. В одной только Дорве не хватает бедняков, у которых просто нет возможности заработать. Пожалуй, мысленно согласился Грегор, с содроганием припомнив северную окраину. Грязь, в которой увязали колеса экипажа, вонь нечистот, запах праздничного супа из свиной шкуры. Едва ли хоть кто-то согласится жить так, если дать им другую возможность. А во-вторых, продолжил разумник, чуть повысив голос, селяне земель лордов, выкупленные короной для подобной работы. В этом случае мы рассчитаемся с долгами, наполним казну и выйдем в прибыль не более чем за десять лет, Конечно, в том случае, если сократим объём закупок там, где это возможно. Скажем, предметов роскоши. Вы предлагаете нам 10 лет носить холстину вместо шёлка, издевательски протянул Лагрейн. Глаза Раверстана сверкнули так, что Грегор от всей души порадовался, что тут разомник, а не некромант. Он сам, пожалуй, не удержался бы и приложил заносчилового болвана чем-нибудь неприятным. «В противном случае ваши внуки будут носить дирюгу», — негромко отчеканил белый магистр. Лагрейн попытался было вскочить, но под ледяным взглядом Аранвена не тронулся с места и, к счастью, промолчал, только метнул на Раверста на гневный взгляд. «А в чем, собственно, дело?» — поинтересовался Грегор, понимая, что если не отвлечь внимание Лагрейна от разумника, совет не закончится и до утра. А Раверстан, следует отдать ему должное, предлагает вполне разумные вещи. Бывает же польза и от Белой гильдии. Бастельера достаточно состоятельны, чтобы отпустить селян со своих земель работать на благо короны. Не всех, разумеется, но определенную часть, почему бы и нет. Или кто-то из трех дюжин настолько бедствует, что никак не может выполнить долг перед государством. Что касается вас, милорд Лагрейн, То я не понимаю, почему вас так заботит, где именно будут работать селяне, которые даже и не ваши. Вы хотите обобрать мою бедную племянницу? Если не ошибаюсь, речь шла о том, что корона возместит убытки, как только пойдёт прибыль. Через 10 лет? Да заткнитесь же, простонал Малкольм, и в зале совета разом повисла тишина. Король громко, содрогнувшись, глотнул. Вздавил ладонями виски и тихо прошептал: "Всем молчать, кроме этого магистра. Говорить по очереди. Всем ясно? А вы продолжайте, мы слушаем". "Ваше величество, может быть, пригласить целителей?" шепнул Грегор, и Малкольм скользнул по нему мутным взглядом, так же тихо ответил. "В задницу всех целителей бастильера" пускай продолжает. Благодарю, ваше величество, ровно откликнулся Раверстан, глядя поверх голов лордов. Мы можем обойтись без селян, если лорды выскажутся против. Однако в этом случае не стоит ожидать прибыли раньше, чем через 30 лет, и то, если не случится ничего неожиданного, вроде новой войны или требования Итли немедленно оплатить долги. Теперь о налогах и пошлинах. Сейчас каждый лорд собирает налоги на своих землях. То же самое происходит и с провозными пошлинами торговцев. «Так было с момента основания Дарвена», — взвился Лагрейн, прокричал что-то еще, не слышное уже никому, и схватился за горло. Магистр Эддерли невозмутимо разглядывал собственный перстень. Ангус Иранвен еле заметно усмехнулся. «Присядьте, милорд», — попросил он участливо. «Кажется, вы сорвали голос, но не волнуйтесь. Я уверен, что это быстро пройдет». Лагрейн, метнув на него злобный взгляд, опустился на массивный стул, а Грегор старательно сдержал улыбку. Использовать магию против профана прямо на Королевском Совете — это, честно говоря, наглость, но хотел бы он посмотреть на того, кто обвинит Эддерли. Вон, все маги дружно делают вид, что ровным счётом ничего не произошло, причём независимо от гильдии. А у остальных просто нет и не будет доказательств. Если я вас правильно понял, коллега, вы предлагаете перепроучить сбор пошлин и налогов в короне, уточнил Райнгартен, задумчиво подкручивая ус. И установить строго определённую сумму, которую следует платить разово, кивнул Разомник. Любого, кто попытается взять что-либо сверх, считать грабителем и поступать соответственно. В этом случае, милорды совет, мы получим дополнительный источник дохода плату за провоз товаров по нашим землям, так как подобные пошлины будут куда дешевле порталов, которые купцы используют сейчас. Это неприемлемо, возмутился Двериан. Вы, видимо, забываете, что право собирать налоги с селян было даровано трём дюжинам ещё Дорве великим и считается неотчуждаемым. Кроме того, если налоги будет собирать корона, на что жить лордам? Ваше величество, это возмутительно. С налогами разумник действительно перегнул палку, молча согласился Грегор. В остальном его план выглядит вполне приемлемо. Проклятье, неужели Малкольм снова промолчит? Налоги, пошлины, мануфактуры, пробормотал Малкольм и снова вяло отмахнулся. Пусть, пусть лорды голосуют. Если совет будет не против, Грегори едва не застонал. Даже если он сам выскажется за предложение Раверстана, а это стоит сделать хотя бы ради того, чтобы вернуть долг, поддержал же его разумник с порталами. Если то же самое сделают присутствующие маги, «Оставшихся профанов вполне хватит, чтобы провалить дерзкий, но, надо признать, вполне возможный проект». «Я против», — сипно буркнул Лагрейн. «И зачем только Эддерли вернул ему голос?» «Дарвинант силен традициями. Если кто-то и попытается на нас напасть, то пожалеет. О деньгах должны думать купцы. Потрясти их хорошенько, и все тут». «Согласен с милордом Лагрейном» сказали дортмундер, Дэвариан и Сазерленд, едва ли не в один голос. А мальчишка Ривенгар, о котором Грегор успел забыть, бросил на них взгляд и поспешно закивал. Хорошо, что Дэриан не знает, каким болваном вырос его наследник. Видит придёмный, насколько было бы лучше, если бы главой рода стала его сестра. По крайней мере, её благой не обделили ни умом, ни отвагой поддерживаю магистра Раверстана, сухо бросил Грегор, сплетая пальцы перед собой на столе и оглядывая остальных. Вполне разумный план действий, подтвердил Эддерли. Мой голос за. Поддерживаю, кивнул Райнгартен. Я, разумеется, тоже, бесстрастно сказал Ранвен и обвёл всех пристальным холодным взглядом. И призываю милордский совет голосовать мудро. Если Дорвинант разорится и станет лёгкой добычей для афганских и прочих степняков, никому из присутствующих не удастся сохранить собственное богатство. Кое-кто из лордов выдержал его взгляд спокойно, однако были и те, кто отводил либо опускал глаза. "Я против", процедил Корсан, старательно не глядя на канцлера. "Поддерживаю предложение", сказал Кастельмара глянув на Грегора так, что без слов было понятно, кому предназначается эта поддержка на самом деле. "Против! Против!" слышалось из-за стола тут и там. И Грегор понял, что идея Раверста на проваливается. Кто-то ещё высказался за, и снова это были маги. Совет наглядно раскололся пополам, и, к сожалению, профанов было больше. "Нехорошо", признал Грегор. Орден, разумеется, привык держаться вместе, и предложение Раверстана гораздо выгоднее для магов. Но как же здравый смысл? Он просительно взглянул на старого Мерли, оставшегося последним, и тут ответил извиняющейся улыбкой. Действительно, всего ещё один голос при таком перевесе уже ничего не решал. Я поддерживаю предложение, в наступившей тишине утомлённо проговорил Мерли. И Грегор с благодарностью подумал, что нужно всё-таки наступить на горло своим прихотьям и ввести старика, как того требует учтивость. 9 голосов за предложение магистра Ревстана, с обречённой ледяной сдержанностью сообщила Ранвен. 13 против. Ха, расплылся в ухмылке Логрейн, но тут же увял под внимательным многообещающим взглядом Эддерли. А толку теперь. К величайшему сожалению, нельзя запретить лорду из трёх дюжин голосовать, как он посчитает нужным, даже если лорд беспросветный тупица. Грр, поймал взгляд Раверстана и вдруг вспомнил себя на очередном штабном заседании при Корсане. Проклятье. Вот никогда не подумал бы, что посочувствует разомнику. Но, похоже, именно так Раверстан себя и ощущает. Единственным, кто видит путь выхода из вражеской западни, но бессилен что-либо сделать. Ваше величество, Араннет повернулся к Малкольму и глубоко поклонился. Ваше величество, почти одновременно с ним прозвучал на весь зал голос Раверстана. Я прошу вас. Нет, я умоляю применить к решению совета королевское вето. Вы ведь можете назначить дополнительные исследования а потом собрать другой совет. Умоляю, ваше величество. Клянусь, если вы это сделаете, Дарвина за несколько десятилетий расплатится со всеми долгами и разбогатеет не хуже итли. Но это он, пожалуй, лишнего пообещал, признал Грегор. Но в самом деле, Малкольм, до да сделы же ты что-нибудь. О, притёмная. Почему Биатрис не поговорила со мной? Если бы я только знал, насколько далеко всё зашло. Спасите свою страну, почти выкрикнул разумник, лихорадочно горя глазами. Глядя на Малкольма, он сплёл руки перед собой, как это недавно сделал Грегор, привычная поза для любого мага в сложном положении, следя впрочем, чтобы не коснуться перстня даже ненароком. Воздействовать магией на короля это не шалость, вроде немоты на крикливого соседа по столу. Этого не позволят не присутствующие маги. Иггор гор будет первым не артефакты в зале совета. Ах, как Краверстану хотелось кочнуть чашу весов в свою пользу. Грегор его понимал и даже сочувствовал, но Какова наглость, зарал Лагрейн, тоже вскакивая и опираясь на стол руками. Маги совсем утратили почтение, требовать чего-то от короля. Лагрейн, прекратите, велела Ранвен. Но его голос потонул в криках Двериана и Сазерленда, поддержавших своего негласного предводителя. Ещё миг, Игрегор врезал бы по залу совета пологом тишины, разом накрыв всех присутствующих. И пусть защитные артефакты хоть сгорят. Но тут Малкольм покраснел совсем уж пугающе. Кровь бросилась ему в лицо, уши и шею, побыдчи ей короткую и растолстевшую за этот год до неприличия. Оглядев помутневшим взором пустой стол перед собой, он грохнул по нему сразу двумя кулаками и заорал: "Молчать!" Тишина, упавшая на зал, оказалась такой мёртвой, что Грегор всерьёз заподозрил, беспологой вправду не обошлось. Но нет, никаких магических влияний. Эддерли и так рисковал за такая лагрейна, а больше сплести некроманское заклятие никто кроме него и Грегора, здесь не смог бы. «Молчать!» — повторил король и рванул на груди камзол вместе с рубахой, обнажая широкую волосатую грудь, покрытую каплями пота. «Распустились! Барргота вам в глотку!» «Ну же!» — взмолился Грегор. «Давай! Хоть на пару минут стань прежним!» Но король снова откинулся на спинку кресла и невнятно проговорил. — Совет проголосовал, значит, пусть. — Ранвен, просто сделайте с этим всем что-нибудь. — И все? — Ваше Величество, — рявкнул разумник, в досаде потеряв щеку и ухо, в котором блеснула серьга. — Непочтение к королю, — взвизгнул Девериан, и Раверстан в ярости обернулся к нему. — К какому королю? К этому? Он задохнул со следующей фразой, и Грегор, изнавая от мучительного мерзкого стыда, даже порадовался. Закон об оскорблении королевского величия никто не отменял. Вовремя Раверстан об этом вспомнил. Сверкнув черными углями глаз, разумник прошипел какое-то арлизийское ругательство и, отшвырнув свой стул, вылетел из-за стола. «Дункан!» — окликнул его Аранвен, На памяти Грегора никогда никого не звавшей по имени, кроме магистра Эддлерли. Остановитесь. Нора Верстан, даже не оглянувшись, вышла из зала совета и лучше бы он хлопнул дверью, пожалуй. Спокойно прикрытая, она вдруг испугала Грегора до ледяной дрожи, пробежавшей по телу. Вон, все вон, чётко проговорил Малкольм, роняя голову на грудь. Грегор подался к нему, Но Аранвен, перехватив его взгляд, молча покачал головой и шепнул «Потом!». А вслух, поднявшись, объявил с той же холодной учтивостью, которую Грегор теперь оценил в полной мере. «Совет объявляется закрытым. Милорды, благодарю вас и прошу разойтись. Его Величество нездоров, как видите. Если понадобится, вас соберут снова». На Веристан, как и надеялся Грегор, не успел уйти далеко. Он стоял на галерее, всего в паре десятков шагов от зала совета, и на первый взгляд казался абсолютно спокойным. Но уже через мгновение Грегор заметил и неестественно прямую спину разомника и слишком бесстрастное лицо и ладонь, беспокойно лежащую на перилах, а вцепившуюся в них так, что побелели пальцы. И осознал, что разомник взбешён до предела. Послушайте, Рамерстан, неловко окликнул его Грегор, мучительно надеясь, что сможет подобрать нужные слова. Этот ваш проект, конечно, лорды его провалили, но Аранвен всё равно попытается что-то сделать. Принять подобный проект за спиной короля увы, невозможно, преувеличенно ровно отозвался разомник, даже не повернув головы. Иначе милорд Аранвен давно сделал бы именно это. А если бы королём был именно он, к моему глубочайшему сожалению, это не так. Потрудитесь выбирать выражения, когда говорите о его величестве, бросил Грегор и тут же спохватился. Видит притёмное, сейчас речь идёт о куда более важных вещах, чем выпиющая непочтительность разомника. Раверстан по-прежнему глядя только перед собой, еле заметно поморщился. Да помелойте, бастилььера. Вы же сами присутствовали на этом совете, видит странник. Я вас терпеть не могу, но вы ведь разумный человек. Выевали за дорвинан сначала с фраганой, потом с советом магистров. Не становитесь же теперь слепцом. Как можно доверять такие решения людям, которых заботит лишь собственный кошелёк? Никак, мрачно подумал Грегор так же, как нельзя было доверять командование армии нынепокоенному Корсану. Но тогда я мог вмешаться и знал, что делать. Корсан губил армию, я прекратила это. А что делать сейчас? Его величество призовёт лордов к порядку, упрямо сказал он вслух, и с этого надеясь, что так оно и будет. А затем можно будет обсудить ваши предложения снова. «Вы все-таки слепец, Бастельера», — бросил разумник с тяжелой тоскливой злобой. «Король не способен призвать к порядку самого себя. Он давно утонул в бутылке из жалости к себе самому, а его наследник не удержит страну. Принцу двадцать один год, а он не присутствует на советах и интересуется только охотой и дамами». «Еще слово о его величестве, и я вас вызову», — процедил Грегор, признавая беспощадную правоту слов Раверстана. Но, проклятие, как он смеет говорить так о Молкольме? Будь хоть сто раз прав! — Да провалитесь вы к Барготу с вашей вечной гордыней Бастельера! — тихо и яростно выдохнул Раверстан. — Странник, свидетель, я пытался говорить с вами, как с разумным человеком. Но вы... Он безнадежно махнул рукой, отвернулся, И быстро пошёл прочь по галерее. Посмотрев ему вслед, Грегор ещё немного постоял, безразлично глядя вниз на пустой мощёный дворик. Потом, встряхнувшись, решительно зашагал в обратную сторону. Почти бегом прошёл галерею и несколько коридоров, торопясь, будто каждое упущенное мгновение было на вес даже не золота, а победы в бою. И остановился только у двери личных покоев Малкольма. Где незнакомый гвардейский лейтенант, темноволосый, скуластый и с перебитым плохо сросшимся носом, преградил ему путь. "Прошу прощения, ми лорд", приложил он руку к груди, отдавая честь. "К его величеству нельзя". "Мне можно", с привычной уверенностью бросил Грегор, ожидая, что гвардеец посторонится. "Вот сейчас рассмотрит, кто перед ним и" «Простите, милорд», — напряженно и с извиняющейся улыбкой сообщил тот. «Его Величество не принимает». «Сударь», — с ледяной пугающей вежливостью сказал Грегор, — «у меня личное позволение Его Величества — входить к нему в любое время без доклада. И если вы сейчас же...» «Милорд, мне известно об этом позволении», — прервал его гвардеец. «Но я вас не пропущу. Это тоже приказ Его Величества» причём более поздней, отменяющей предыдущие. Он посмотрел прямо в глаза Грегору и с мужеством, заслуживающим уважения, добавил: Лорд Бастельера, я всего лишь следую приказу короля. Разумеется, вы можете им пренебречь, и мне придётся вас останавливать. Я не смогу, но попытаюсь. Только поверьте, прошу, даже если вы пройдёте туда, переступив через мой труп, это ничего не изменит. Его величество не в состоянии вас принять. Он прервался, потому что за дверью раздался безобразно пьяный рык Малкольма, закончившийся звуками рвоты. Гвардеец опустил глаза и тихо закончил: "Я очень сожалею". Грегор хотел что-нибудь сказать и не смог. Просто глянул на лейтенанта, по привычке постаравшись его запомнить. Хороших солдат надо знать в лицо. И коротко кивнув, ушёл. Только выйдя из дворца, он остановился, вдохнул воздух, чувствуя солёный вкус во рту, и опомнившись, понял, что закусил губу изнутри до крови. Возвращаться домой в таком состоянии было нельзя, и он так же бездумно пошёл по парку, ещё пустому и холодному. Добрёл до какого-то фонтана, присел на бортик, глянул на статую и захлебнулся очередным вдохом холодного воздуха с примесью каких-то ранних цветов. Мраморная дева, склонившаяся над фонтаном, смотрела на него глазами Джанет Вальдерон. В остальном ничуть не похоже. Фигура тонкая, ничего общего с пышкой Джанет, но лицо и улыбка. Грустная, понимающая улыбка. Да что же это за проклятое наваждение? И второй раз за день по спине Грегора пробежал холод.